Глава 10. Суп. На следующее утро после визита к Руфусу пиджак лежал в постели и решал с помощью Хетти: надеть ли клеттый пиджак или ехать в жёлтом. Она была в хорошем настроении, и они вполне ладили, пока их не перебила шальная струна гитары. Хетти пропала, а пиджак раздражённый побрёл к окну и выглянул. Нахмурился из-за толпы, собравшейся на дворе у ступенек 17-го корпуса напротив его 9-го. На крыльце уже стояли четыре музыканта: один гитарист, один гармонист и двое с бонга и конгами. С четвёртого этажа Пиджак увидел, как во двор выходят и другие барабанщики со своими инструментами наперевес. "Божечки", проворчал он, обернулся в комнату. Кэти пропала, а они так хорошо общались. Это ерунда, Хетти, сказал он вслух в пустой комнате. Просто Хаакин со своими бонго. Вернись. Но ее и след простыл. Раздосадованный ее исчезновением, он окончательно выпал с из кровати и так как спал в штанах, надел только рубашку и пиджак желтый, который одобряла Хетти, да укрепил нервы гладком и из оставшейся бутылки конго, чего Хетти уже не одобряла, но сама виновата раз ушла. Сунул бутылку в карман и поковылял на двор, где к крыльцу 17-го корпуса стенулась толпа, чтобы послушать Хакина и его группу Los Sonhiadores, мечтатели. Хакин Кардера был, сколько помнили люди, единственным честным лотерейщиком в истории Cos Houses. Низенький, приземистый мужичок с коричневой кожи, чьё миловидное лицо нацепили на череп формы лыжного трамплина. Затылок у него был плоский, как блин.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 настоящий маэстро Коза, а его развесёлую группу любил весь родной район. В Козе мало кто ответил бы с уверенностью, так ли уж хороши Хакин и Лоссаниадорес. Но без их присутствия, если не личного-то да хотя бы мысленного, не обходилось ни свадьба, ни любой другой праздник, даже похороны. Ибо хоть играли они так, будто раскачигариваешь дизельный движок холодным октябрьским утром, в счёт шло старание, а не результат. И не важно, что бывшая жена Хаакина, мисс Изи, заявляла, будто единственная причина, почему Лос-Санья-Дорас играют на всех праздниках Козы, в том, что Хаакин жарит мисс Крыжичинский, молодую белую соцработницу с большими дойками, которая не умела хлопать в такт и не узнала бы ритм сальсы, даже если бы он выглядел как слон. Зато ее объемные бедра двигались с таким собственным ритмом, какой любой мужик в Козе. мог заслушать за 1000 километров. Мисс Кржипчинский возглавляла досуговый центр для пожилых людей в Cos Houses, выделявши деньги и всякую мелочавку на особые мероприятия по всему району. И действительно, казалось странным, что досуговый центр, вечно жаловавшийся на безденежье, всегда находил средства, чтобы оплатить лосс-со-ни-адоры с кошачьи концерт в Cos Houses по любому поводу. В то время как Гектор Васкес из корпуса 34 когда-то играл на трамбоне у Уилли Боба, а Ирв Тикпин из корпуса 17 сидел на барабанах у Сонни Ролинса. Не может она что ли и их пригласить сыграть для разнообразия? Не суть. Когда было Санья Дорас не дребезжали, как четыре драндулета, они привлекали слушателей. Доминиканцы вежливо кивали в такт и хихикали между собой. Пуэрториканцы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 Как Хакин горланил на испанском, дошел до особенно трогательного куплета и повысил голос, от чего его развеселые музыканты заработали гармонию и заколотили по бонгас еще большим смахом. Гван, Хакин воскликнул Педжак, хлебнул кинконга и ухмыльнулся женщине рядом, отскалив пожелтевшие зубы, торчащие из десен, точно буршким масло. Что бы они тут не устроили, главное, что весело. Женщина.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 В 11 перевалил за метр 90, и теперь ему приходилось сидеть прямо на полу в гостиной матери и гнуть шею, чтобы смотреть по чёрно-белому телевизору капитана Кенгуру. Чьи кукольные выкрутасы и шуточки в этом возрасте он находил всё более унылыми. В 14 он вовсе позабыл капитана Кенгуру в пользу новой передачи по соседству с мистером Роджерсом. А добрым белым дядьке с куклами по качественнее.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 Плюс Супу была чужда сама мысль ударить по мечу или чему угодно другому. Как и многие из команды Пиджака, Суп пропал с радара козовских взрослых, когда вошёл в лабиринт переходного возраста. То он делает очередной страйк под гогот команды противников из Wolfhouses, а то уже слышишь, что Суп попал в тюрьму, во взрослую тюрьму, в 17 лет. За что он туда попал, никто как будто не ведал, и неважно.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 На Хакина и бреши. Ему бы сейчас надо цифры в окошке принимать. Людям на работу пора. Словно услышав его, группа прекратила музыку. Пиджака глянулся и увидел, что Хакин направляется внутрь. Суп ещё не пришёл, громко сказал кто-то. Мне пора от крываться, бросил Хакин через плечом и пропал в подъезде вместе со своей группой. Не ставки его волнуют, проворчал сосиска. Хочется спрятаться, пока не началась пальба. Какая борьба. Мимо Пиджака и Сосиски протолкнулись несколько человек, выстроившись в неровную очередь под окном Хакино. Тот медленно, неохотно открыл его и высунулся. Взглянув по сторонам и убедившись, что всё чисто, он начал принимать ставки. Пиджак кивнул на окошко и сказал Сосиски: "Будешь сегодня ставить?" Пиджак: "Вали отсюда к чёрту, и Сосиска!" раздался пронзительный голос. "Ты будешь флаг поднимать или нет?" Сосиску Писклява перебила мисс Изи, которая подошла, сложив руки на груди, к компании Бам-Бам и сестры Го. Мы ждём на скамейке уже полчаса. Где наши пончики? Ты знал, что суп лопос вернулся? Сосиска показал на табличку над подъездом. А вы где были? На Аляске? Мисс Изи перела взгляд на табличку, потом обратно на Сосиску, пока глаза не упёрлись в пиджака, и моргнула в удивлении. О, папи Ты что здесь делаешь? Ничего? Папи, ты забыл, что сделал с этим демоном Димсом? Его банда змеюк нарежет тебя как банан. Тебе надо уходить, папи. Сестра Го выступила вперёд и спокойно сказала пиджаку. Диакон, в церковь приходила полиция, спрашивала о тебе. Да найду я ваш рождественский деньги, сестра. Я же сказал пастору, что найду. Значит, найду. Они переживали не по этому поводу.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 Зажав бумажки в руке, теснились вперед, одним глазом косились на флагшток, где обычно работал Димс, и притворялись, будто ничего не слышали. Происходящее, конечно, было занятно, достаточно занятно, чтобы рисковать жизнью, но недостаточно, чтобы вмешиваться. Я и не знала, что тебя зовут. Тилониус Элис, сказала сосиски сестра Го. Я думала, ты Ральф или Рэй, либо то, либо другое. Какая разница?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 Ты ни разу не говорил, что у тебя есть еще имя. Я думала, на самом деле тебя зовут Рэй Оллен, то есть Ральф Одум, а не Рэй Оллен. Ральф Одум. Но неважно. Это все равно никак не мое настоящее имя. Ральфом Одумом я назывался, жил в конторе, когда устроился у них работать 24 года назад. Мое настоящее имя Эллис. Ты Лониос Эллис. Он покачал головой, поджав губы. Теперь я понадобился полиции. Что я сделал-то? Им нужен не ты, сосиска, им нужен диакон. Видать, твое имя они назвали, думая на него. Ну, здравсть, пожалуйста, вспылил Сосиска и цыкнул зубом. Одружил ты мне опять, втянул в заворошку пиджачок. О чём ты? спросила сестраго. Но Сосиска и брови не повёл. Он кипел и обжигал глазами пиджака. Теперь копы охотятся за мной, а дим сохчется за тобой. Доволен? Пропал наш район, воскликнула мисс Изи. Все охотятся на всех. Сказать, она пыталась безутешно, но получилось чуть ли не радостно. Сплетня первого класса, вкусная, будоражящая. Игроки еще стоявшие в очереди и слушавшие, похотливо заерзали, предвновались бочком поближе к разговору, почти с удовольствием, слушками на макушке, поджидая следующих новостей. Как так получилось? – спросила у сосиски сестра Го. А, в пятьдесят втором я купил старый паккард. Те дни я не следовал десяти заповедям сестрам.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 спросила сестрого. Сосиска глянул на Хакина в его окне, который вместе с очередью открыт оглядел на них. Хакин казался сердитым, но помалкивал. Какая разница? спросил сосиска из под лобья. Теперь у меня проблемы посерьезнее. Я все передам полиции, сказала сестрого. Передам твое настоящее имя. Не, а да, торопливо оборвал сосиска. На меня выписан ордер волобами. Сестрого? Мисс Изи и сестра Биллянс уставились друг на друга в удивлении. Хакины, несколько человек в очереди, наблюдали с интересом. Исповедь оказалась неожиданной, но смачной. "Ордер? Ого, это к беде, папи", подал голос Хакины из своего окна. "Ты же хороший человек, брат", сказал он так громко, что несколько отвернувшихся людей в очереди теперь повернулись обратно и уставились на сосиску. Тот окинул их взглядом и спросил: Может сразу по радио объявишь, Хакин? Но это меняет наш спор, папи, отозвался Хакин. Ты не выкручивайся, цикнул Сосиска. Я выиграл по-честному. Что за спор? спросила сестраго. Ну, начал Сосиска и замялся. Бросил за пальцы вы Хакину. Я скорее в бревне буду спать, чем отдам тебе хоть ломанный грош. Всякое бывает, брат, сочувственно сказал Хакин. Я всё понимаю, но сигару всё равно с тебя жду.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 А для тебя сейчас самое лучшее это попасть под арест пиджачок. Но теперь мне впору переживать за собственную шкуру. Сосиска угрюмо отвернулся, потирая подбородок. Ордер этот, фу, сосиска, сказал пиджак. Полиция именно левой направо разбрасывается. На Руфуса Вотчхауса тоже есть ордер в Южной Каролине. Правда? Мгновенно просветел сосиска. За что? Украл кошку из сырка. Только это оказалось не кошка, а на вымыхала. Вот он её и пристрелил.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 Пиджак пренебрежительно отмахнулся. Я сюда пришёл не этот огород городить про то, кто кого застрелил. Я сюда пришёл, он пронзил взглядом Сосиску, поговорить с неким кочегаром насчёт судейского костюма, который я оставил ему в котельной. Но ну, раз уж мы заговорили о том, кто и кому что возвращает, то где мои права с твоей фотографией над моим именем? спросил Сосиска. А тебе на что? сказал пиджак. У тебя и так забот полн, род. Но сейчас моя неделя. Я не виноват, что у тебя тёмное прошлое. Сосиска протянул руку. Пожаль тебе прямо сейчас. Тебе всё иди на ней ещё нескоро пригодятся. Пиджак пожал плечами и достал потёртый кошелёк, пухлый от бумажек, а из него извлёк и протянул права, излохмаченные по краям. А теперь отдавай мои судейские шмотки, чтобы я снова начал игру. Я ещё наставлю местную шпану на путь истины. У тебя в конец сыр с крекером съехал, Пиджачок. Этим пацанам бейсбол дал лампочки. Весь бейсбол закончился в тот миг, когда Дим с ушел из команды. Не ушел, сказал Пиджак. Это я его выставил за то, что он курил свои веселящие сигареты и травой. Пиджачок, ты отстал от времени больше, чем ночной клуб в Филадельфии. Я знаю барменов из Гонконга поумнее тебя. Нынче молодежи нужны тенниски и куртки из парусины и дурь. Они ради этого надирают задницы и грабят стричьё. Сейчас пол твоей команды работает над имсом. Суп вот не работает. Гордо возразил пиджак. Это потому, что суп гостил у властей, сказал из-за кошки Хакин. Только дай ему срок. Тебе надо скрыться, брат, пока пахнет жареным. Можешь пока остоловаться у моей кузины Елены в Бронксе, если хочешь. Ее никогда не бывает дома. У нее хорошая работа на поезде. Мис Эйзи фыркнула. Ездили на ней чаще, чем на поезде.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 сказала сестра Го, и одновременно с этим раздался скрип входной двери у всех за спиной, и она уставилась поверх плеч, уронив челюсть. Остальные проследили за её изумлённым взглядом и оглянулись на то, что заставило их вскочить на ноги. Позади них, на пороге, заполняя открытый проём семнадцатого корпуса, стоял во всю свою двухметровую высь суп лопис. Роскошный, улыбчивый великан в сером костюме с иголочки, белой рубашке и великолепном чёрном галстуке-бабочке. Суп. Суп Лопес вернулся из мёртвых. Суп, угости меня выпивкой. Откуда у тебя такой костюм? Наконец-то дома, пророкотал Суп. Начались крики радости и рукопожатия, пока люди окружили высевшившегося над всеми сдарвика. Какин побыстрому разлил из своего окошка виски в пластиковые стаканчики, потом вовсе оставил окно, вышел из здания с гитарой в сопровождении игрока на бонго и злос Саньядорес. Тот опромечил и вылетел из подъезда, крича по-испански племяничек, и обнял Супа, который в ответ поднял маленького человечка в объятиях, будто подушку. Лос Саньядорес быстренько подключились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 которая обычно приберегала для лотереи, сунула деньги ему в карман. Вперёд вышла молодая мать и сказала: "Ты всем показал, как персики консервировать", и поцеловала его. Подошёл грузный работник гортранспорта по имени Кельвин, дежуривший в кассе на местной станции метро линии G, пожал руку пиджаку и положил ему 5 долларов в карман, прибавив: "Кориш, ты мой". Дам бу прорвала.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 Брала комиссию. В кружке пиджака царила веселье, пока не появился Доминик Левлер, гаитянская сенсация и сосед пиджака по девятому корпусу со своим другом Минго, старикашкой жуткой наружности с рябым и прыщавым лицом. У него в руке была устрашающая самодельная кукла из трех сшитых диванных думок, и с головой подозрительно напоминавший видом и на ощупь четыре батарейки размером D, склеенные изолентой. Доминик шлёпнул пиджака по спине, протянул ему куклу и сказал: "Теперь ты под защитой". Бам-бам Истово, отстоявший в очереди 20 минут, чтобы разоиграть свой номер, и уже дважды лишавшийся места с тех пор, как началась пирушка, и очередь превратилась в очередь зависки, вознегодовал: "Ты по что распространяешь духов до мракобесия, Доминик?" "Да это на удачу", сказал Доминик. "Не нужна ему такая удача. У него есть Иисус".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 я вступил в нацию. Какую такую нацию? Нацию ислама. Это как организация Объединённых Наций? спросила Бамбам. -бам. Не совсем. У них есть свой флаг, вроде нашего звёзно-полосатого, спросил Сосиска. Звёзно-полосатый не мой флаг, брат Сосиска, сказал Суб. У меня нет страны. Я гражданин мира, мусульманин. Ого, ответил Сосиска, не зная, что ещё сказать. Видите ли, истинным пророком Бога был Мухаммед, а не Иисус.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 Хакин, заметив затишье в празднестве, снял с плеч гитару, юркнул в подъезд, пока лосс-санедорес лабали дальше, и минуту спустя вернулся с бутылкой бренди. С возвращением, домой суп. Я берёг это для тебя, сказал Хакин. Суб взял бутылку своей великанской рукой. Я не пью, сказал он. Таким способом белый человек угнетает чёрного. Доминиканским бренди-то? спросил Хакин. Оно же самое лучшее. Да это моча в сравнении с пойрт-американским бренди, сказала мисс Изи из окна. Брысь из моего окна, сердито прошепел Хаакин. Я тебе деньги зарабатываю, как и раньше, дуря башка. Брысь из окна, тогда еще успеешь на полуночную метлу из города без совка. Под рукой мисс Изи оказалась увесистая стеклянная пепельница. Она запустила ею в бывшего супруга. Бросок был легкий, небрежный, как в игре во фрисби. Она не хотела в него попасть и не попала. Взамен пепельница угодила в плечо беременной женщины. Та танцевала со своим парнем в первом ряду и быстро развернулась и дала пощёчину Доменику, который стоял позади неё со своей куклой. Будущий джентльменом, Доминик поднял руку, чтобы помешать ей ударить второй раз, но при этом ненароком тюкнул твёрдой батарейной головой куклы по макушке жениха молодой матери. Жених, в свою очередь, замахнулся на Доменика, но при этом кнул локтем в челюсть бам-бам, подоспевший помочь молодой матери. Бам-бам в ярости налетела на нападавшего, но под горячую руку подвернулась сестраго, которая от удара повалилась на Элеонору Сотта, казначея порториканского общества Cos Houses, попивающую виски из стаканчика, какой и пролила на рубашку Кельвину, работнику гортранспорта, только что вручившему пиджаку свои 5 долларов обеденных денег. И понеслось.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 А потом переведя дыхание, опять принимался за своё с той же яростью. Другие крыли друг друга матом, пока Товойли и Нова не задевал шальной кулак, и тогда они тоже бросались в побоище. Третьи бились молча, сосредоточенно по парам, выплёскивая старые обиды, затаённые ещё много лет назад. Все так увлеклись, что никто не заметил высокую фигуру в чёрной косухе, Эрла, бойвика Банчмун, с выкидным ножом в кулаке.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 Обещался прийти сегодня, в понедельник. А старушка шуток не шутила, так что настроен он был серьёзно. Даже решил пропустить этим утром лотерею у Хакина и направиться прямиком к даме. Но его разбудил и сбил с курса чёртов ансамбль Хакина. Теперь уже пора бы пошевелиться. И всё же, завидев одинокое бренди на нижней ступеньке, он решил, что один глоток не повредит. Что такого плохого в ежедневном облегчении перед работой?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 Бутылка всё кружила и кружила у них под ногами, пока наконец ни торопливо, ни замерла. Пиджак присел, подхватил её и уже хотел было откупорить, как внезапно её вырвали из рук. "Это отрава белого человека, мистер Пиджак", спокойно сказал Суб, "нам здесь такого больше не надо". И небрежно кинул бутылку через плечо прочь от людей. В детстве Суб как бейсболист не отличался особым мастерством,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 И разбилось в дребезги только когда упало на тротуар. Рядом мешком повалился Эрл. Звон битого стекла и зрелище упавшего человека остылило всех. Потасовка и возня затихли, и люди поспешили собраться вокруг распростертого в нокауте Эрла. В отдалении послышалась полицейская сирена. Да игрались, угрюмо сказал Хакин. Все тут же осознали масштаб кризиса.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 Пошевеливайтесь все, рявкнула она. Повернулась к Кельвину из кассы метро. Кельвин, вы с супом оставайтесь, и ты, Изи, а остальным, сказала, жива брысь. Толпа рассосалась. Большинство попрятались под домам или поспешили на работу. Но не все. Пиджак и Сосиска вернулись на крыльцо, где торопливо собирали монатки Хаакин и Лоссаньядорес. Сосиска кивнул на группу. А будь они от Джейс Ничего бы не случилось, сказал он. Это все Бонго, согласился пиджак, качая головой. Никогда не любил Бонго. Будешь рассиживаться тут, пока не арестуют? – поинтересовался сосиска. Мне бы надо на работу. Давай по маленькой перед уходом, сказал сосиска. У меня в мастерской остался конк. Зайдем через заднюю дверь и срежем по угольному туннелю под тридцать четвертым корпусом, так и попадем в девятый. А я думал, тот угольный туннель закрыт. Если ты кочегар, то нет, Питжаку хмыльнул сыт. Чёрт побери, а ты гусь, что надо сосиска? Ну, потопали. Оба исчезли внутри. Оглянувшись, Сосиска заметил, как Суб звалил Эрла на плечо и потрусил со двора. Когда спустя несколько минут подкатили копы, на дворе уже было безлюдно. Через 20 минут Эрл пришёл в себя и обнаружил, что лежит на скамейке на перроне станции Сильвер-стрит. С одной стороны сидел самый здоровый пuertoricano, из которого он видел в жизни, а с другой очаровательная нигретянка в церковной шляпке. Он ощупал голову. Прилетело по тому же самому месту, куда несколько дней назад попало внезапным безбольным мечом. Шишка выросла размером с милооки. Что случилось? спросил он хрипло. Тебя ударило по голове бутылкой, сказала нигретянка. А почему одежда мокра? Мы окатили тебя водой, чтобы разбудить. Эрл пошарил в кармане в поисках ножа. Пропал. Тут он заметил рукоятку ножа торчащую из кулака пэра докианского великана, с розой страшный, как у трупа. Ножик. Осознал Эрл этому охренительному латиноамериканскому шкафу, что перышко только пощекочит. Эрл снова нервно глядел в перон. Совершенно пусто. А где все? спросил он. В документах из твоего кармана мы прочитали, что ты с Гейтсавиню в Бетстее, сказала Нигретянка. Так что сажаем тебя на поезд в ту сторону. Эрл начал было материться, но глянул на великана, который в ответ безотрывно буравил его взглядом. Кажется мне, начала Нигретянка, ты смахиваешь на проповедника из Бетстея, которого я одно время знала, преподобный Харис из баптистской церкви Авин-Эзера. Славный человек тот преподобный, умер несколько лет назад. Ты с ним часом не в родстве? Э럴 промолчал. "Добрый человек этот преподобный Харис", повторила она. "Всю жизнь трудился. Если я не путаю, работал уборщиком в университете Лон Календа. Припоминаю, когда моя церковь навещала Авинезрскую, у преподобного Хариса подрастал сын в твоей юности. Конечно, это когда всё было. Мне уже 48. Ничего толком не помню". Э럴 продолжал молчать.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 И двумя мистистыми пальцами бережно переложил ножик на скамейку рядом с эрлом. Ну что ж, желаем тебе доброго пути, сынок, сказала негритянкам. Благослови тебя, Господь. Эрл всё ещё сидит на скамейке, услышал рокот подходящего поезда и повернулся к путям, чтобы встретить глазами покрытый граффити поезд линии G, поворачивающий из туннеля. Когда тот остановился,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 Ничего, мы примчались сюда дворами. Бам-бам спрятал алтарейные ставки в лифчике. Мисс Изи сказала полицейским, что они с Хаакином опять сцепились. Все хорошо. Хааким вернулся к делу, Копы уехали. Не знаю, как тебя и благодарить. Если сегодня поставишь за меня у Хаакина два доллара, то мы квиты, сказал Кельвин. На какое число ставить? Сто сорок три. Звучит неплохо. Что это значит? Спроси Супа, сказал он. Это число Супа.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 До чего докатился мир, если простой верующий народ не может постоять за своего? Она задумалась. Пожалуй, я поступила правильно. С другой стороны, пиджак, как по мне, влип слишком крепко. Эти наркодилерам палец в рот не клади, суп. Мотай себе на ус. Суп пропко улыбнулся. Он был такой высокий, что ей пришлось щуриться, чтобы разглядеть его лицо на солнце. Наркотики это не променяй, сестраго, сказал он.